Глава третья. Что у нас на повестке? Рюкзак не являлся, как я не пыжился. Остальные дары также молчали. Печально, конечно, но плакать не будем. Тем более, если пришло одно, значит, придет и другое. В нескольких сотнях метров, должно быть, на месте гибели моего врага, слышались радостные возгласы. Кричали что-то про огромную кучу лута и клан, который теперь подвинет топов. Все это непонятные машины возня не для меня. Нужна информация, делиться которой не очень-то и хотят. Я для них нуб. Значение этого слова терялось в далеком прошлом. Люди здесь вроде бы агрессивные, но не так, не опасные, словно понарошку, сытые, довольные жизнью лица. Нет в них той крайности, что ли? Если вспомнить моего крестного, веселый и слегка придурковатый мужик, чувство юмора местами зашкаливает, прет прямо, а если заглянуть в глаза, впечатление резко меняется. Я остановился, вспомнив свеща. Даже он был опасен. А эти рисовались, выбирая позу, как бы поэффектнее выглядеть при стрельбе по монстру. Они не убийцы. А это значит, что я в какой-то очередной жопе. «Куда меня могло занести?» «Нет, не так. Что я тогда пожелал?» «Если вспомнить прыжок на элеватор, то можно провести параллель?» «Где я хотел оказаться?» «Далеко. Настолько, насколько это возможно. И к дьяволу этот мир, гори он синим пламенем». «Далеко замахнулся? Интересно, насколько конкретно сработал мой дар. А то, что он сработал, я уже не сомневался». Теперь все нестыковки и несоответствия встали на свои места. Это не стикс. Точнее, не тот стикс. Не настоящий. Кланы, нубы, таблички над головой. Это ники, игровые погоняла. Тут что-то вроде сафари, только не на диких животных. Люди платят, охотятся, возможно, зарабатывают. Все как обычно. Неясность с грибком. Он вроде как конкурентов не терпит. Возможно, обуздали, инъекции, вакцины. В институте много головастиков. Кто-то что-то родил, и вот, здравствуй, новый аттракцион. Отделили территорию или, может, резервацию, разогнали рейдеров и пускают зараженных на утеху туристам. Объяснение нынешней ситуации мне понравилось. Не все, конечно, срасталось, но мое воображение готовилось к новым свершениям. Рассуждая, я шел по тропинке, И осозналось это только что. Чуть потоптавшись на месте, я все же решил идти в небольшом отдалении от тропы. Стикс не любит прямых путей. Здравствуй, золотой нуб. Торжественно и не таясь донеслось сбоку. Кстати, с тропинки. Хе-хе. Не, вы видели, а? Голос интеллектом пониже. Ты чего, платформу попутал? Здесь же не про зомбаков. Похоронный костюм. Заткнись, хворост. Видишь, дяди разговаривают. Да нет, у него ни хрена. Могу даже небольшую сказку рассказать. Лошара купил серебряный ак и решил, что король. Прокуренная стерва. Я как раз обернулся, чтобы оценить степень угрозы. Под раскидистой еловой веткой стояли трое. Два парня и девка. «Золотой дура, потому что сотый», любезно пояснил их старший. «Белобрысый, конопатый, с большим арбалетом и в странной шапке с кошачьими ушами». Таблички над головами гласили «Хворост? Пушкина? Рыжий бес?» «Ты уж прости моих невоспитанных друзей!» На этих словах девка с парнем довольно осклабились. Причем Хворост что-то там грыз и сплевывал прямо под ноги. «Я уверен, ты тот еще сюрприз. Недаром же вместо уровня у тебя вопросик». Сдержав желание затрать голову, я стоял и помалкивал. Тут уже без меня все решили и поделили. «Мы тебя малость потрясем!» Может, даже сливать не будем, так что брось некрасивую железку. Он кивнул на молоток сварщика и поднял арбалет. «Слышь, народ, а что это за место? Как называется?» «Тянем время, может, и информацию вытянем». Упор на правую ногу. «Хорош трындеть, Лашара. вытряхивай из карманов все ништяки». Хворост шагнул вперед. «Ах, какой молодец!» — перекрыл обзор рыжему. Тут даже шикнул от расстройства. Железяка полетела в хвороста, прямо с кисти, без замаха. И шустро так. Я аж засмотрелся. Звезданула тому в челюсть, швырнув назад, как в кино, прямо на сказочницу. В отличие от хвороста, она не смолчала. «Сука!» Ее левая рука заехала в лоб рыжего. Мимо свистнул болт. Улыбнувшись, я рванул на троицу. Без, Вот кого нужно первым!» «Я же говорил, сюрприз!» — щелкнула. Моя грудь взорвалась огненной болью. «Гадство! Да что же это?» Взгляд упал вниз, из центра груди торчало оперение. Ноги отказали сами по себе. Брык, и я на спине. Сверху пялится наглая конопатая морда. «Самовзводной арбалет, друган, безобид. И чего у тебя с рожей? Можно подумать, пять процентов это больно». Он опять посмотрел. Должно быть, мое лицо все выражало. «Вот у меня. Восемь и восемь. И расту?» Гордость в его голосе я различил даже сквозь туман боли. Подбежала ухмыляющаяся сказочница. Ее рот открывался и закрывался, слов не было. Видимо, слух уже отключился. Дальше красноватый туман перед глазами стал густеть, день превратился в ночь. А следующее, что я увидел, — это знакомая люстра.